Глава двадцать шестая «Ситуация была весьма неожиданной. Филонг забыл про меня? Просто прекрасно. Зато больше в комнате не было его дракона. Тот исчез. Я даже колебаний воздуха не видела. Наверное, сам король его не выпускал. Благодарю, Фиона», — ответил Филонг. «Прошу тебя выйти. Я сам разберусь». «Ваше Величество, но как? Я не могу покинуть вас в столь сложный час», — тут же сказала Фиона. «Я не могу покинуть вас в столь сложный час», — тут же сказала Фиона. Вот только он строго посмотрел на неё. Та вмиг опустила голову и кинула на меня взгляд. "Ты смеешь мне перечить?" вкрадчивым голосом спросил Филонг. От этого даже у меня пробежал холодок. "Нет, ваше величество, как я могу?" продолжила Фиона. "Просто вы слабы!" вышла отсюда. Грявкнул он. Фиона засеменила на выход, слегка толкнув меня плечом. "И скажи, чтобы никто не смел сюда заходить", сказал Филонг. Фиона кинула на меня взгляд и скрылась за дверью. Так начала я, но столкнулась с суровым взглядом. Только я ему не это, я из другого мира. Прежде чем затыкать меня, выслушайте. Вы меня сюда вытащили из другого мира, а теперь не надо говорить, что не помните меня, сказала я, отводя взгляд от короля, потому что сама понимала, если буду смотреть ему в глаза, то не смогу выдать ту речь, что хотела. Фионн откинула диала. В горле пересохло, потому что мужчина был только в одном из поднем. И главное, что я смотрела, не отводя взгляд. Ситуация принимала пикантный оборот. Но радовала, что меня никто не хотел казнить или бросать в темницу. Пока что. Потому что я явно несла бред насчёт того, что я из другого мира. «У меня даже свидетели есть», – сказала я и похлопала ресницами. «Ваши стражники. Они ходили с вами к ведьме. Один со мной, а второй не знаю где». Я замолкла, а Филонг подошёл ко мне. Его пальцы коснулись моего подбородка, и он приподнял моё лицо, а затем отпрянул, когда увидел мои глаза. "Голубые глаза", протянул он. "В хижине ведьма у вас не было никаких проблем с ними?" вставила я. "И что между нами было?" спросил он. "Сплошное недопонимание", ответила я. Кустистые брови Фелонга устремились к переносице. Дверь в покои короля открылась. "Папа!" послышался голос Азура. Филонг настолько быстро обошёл меня, что я даже не поняла, что произошло. Всё было очень стремительно. Он встал перед своим сыном в полоборота. Так, чтобы ещё видеть меня. В принципе, логично. Я тут для всех больная из-за цвета глаз. «Да, мой сын. Я услышал, что к тебе прорвался кто-то больной. Вот и пришёл на помощь», – ответил Азур и посмотрел на меня. «Ой, а это она! Та красивая женщина с красивыми глазами. Но ведь она не больная. Можно она останется в замке?» Челонг вновь посмотрел на меня. "Нет, я не могу оставить голубоглазого человека в замке", сказал всё же король. "Да что такое?" эй, возмутилась я. "Вы сами меня сюда притащили. При ребёнке я уже не стала говорить, что я из другого мира. Хватит этой такой информации". Челонг прищурился. "Я не мог", покачал он головой. "Но я же проводник. Я теряла надежду с каждой секундой. Что же мне везёт, как утопленнику. Достали" Проводник протянул Филонг. "Припоминаю. Я не мог призвать ещё одного проводника, вы бесполезны". И махнул рукой. Я недоуменно похлопала ресницами, глядя на него. Это его комо так прибило по башке. "Обалдеть, ваше величество". В комнату на этот раз заглянула Арика. "Простите, мы не смогли остановить маленького принца Азора". "Да, заберите его", сказал Филонг и отступил ко мне, позади Арики маячила Фиона. она выглядывала оттуда испуганно глядя в нашу сторону видимо боялась оставить короля наедине со мной надолго азур топнул ногой ты её тоже выгонишь а я так не хочу пусть будет со мной в замке азур я разберусь с этой женщиной ответил филонг и решу оставить её или нет принц ещё раз грозно взглянул на меня и направился на выход филонг повернулся ко мне с его пальца сорвалось красное свечение оно ударило о двери и окутало их красными жгутами Король только что запер нас вдвоём внутри его покоев. Я нервно сглотнула, что не укрылась от Филонга. Мой долг убивать таких, как ты, сказал он. Порождение пустоты. Я закатила глаза. Нет, ну вы серьёзно? А как же я помогу тебе добраться домой, как только ты разбудишь дракона моего сына? спросила я жёстко. Во взгляде Филонга мелькнуло удивление. Он что, ожидал, что я кинусь ему под ноги и буду молить о сохранении моей жизни? Ну нет. Я тут и так пережила уже столько. Вот оно как. Но я не помню такого. Тогда можно отправиться к той ведьме, с которой вы заключили договор. Вы ей даже защиту дали от пустоты. После того, как она меня сюда перетащила, продолжила я. Филонг прижал пальцы к вискам и помассировал их. Я не помню такого. Я понимаю, что в голубоглазах надо уничтожать, но дракон внутри меня говорит, что этого делать не стоит. Если ты действительно проводник, то всё равно не сможешь пробудить магию в моём сыне. Смогу, закивала я. Для этого мне надо будет находиться рядом с ним. Как удачно сложились обстоятельства кома и то, что его дракон там что-то нашёптывал, так можно и избежать близости. Говори, что хочешь. Главное, что Фелонк ничего не помнил.